Глава 10. Было 23 часа 50 минут, когда Петер вышел из футбольной встречи. Хозяин Божий довольно точно вспомнил об этом, потому что Вернер широким жестом распрощался с остальными посетителями и заявил. Детки, я иду спать. Желаю всем вам спокойной ночи. Я вас всех люблю. И это единственная причина, по которой завтра я приду сюда снова. За исключением незначительных изменений, это было дословное содержание ежевечерней речи Вернера, которую он обычно завершал свое 15-часовое ежедневное сидение в пивной. Хозяин пивной всегда приветствовал ее заявление, поскольку оно побуждало большинство посетителей также отправляться домой, и ему удавалось почти вовремя в 24.00 закрыть свое заведение. Петр не был пьян, но он немного успокоился. «Веди меня, друг мой», — сказал Вернер и обнял Петра за плечи. «Мне ужасно холодно». И только сейчас до Петра дошло, что он провел в пивной почти весь вечер. Вечер, который нужно было использовать для поисков сына. Совесть заговорила в нем с такой силой, что даже тошнота подступила к горлу. Ему казалось, что последние три часа он был без сознания. Вернер ухватился за Петера. «Ты куда идешь, друг мой?» «На кладбище», — огрызнулся Петер, вырвался и бросился бежать по направлению к каналу, не останавливаясь, не переводя дыхание. На последнем углу улицы, прямо у воды, стояла телефонная будка. Он наскрёб несколько монет и позвонил Мариане. «Ты где?» — спросила она. «Что ты делаешь?» «Ищу его!» Ряфнул он в трубку, пытаясь криком заглушить голос совести. «Иди домой, пожалуйста», — почти беззвучно прошептала она. «Я этого больше не выдержу». «Скоро буду», — сказал Петер и повесил трубку. Маленький карманный фонарь, легко помещавшийся в кармане куртки, но все равно необычайно мощный, был у него с собой. Петр медленно прошелся по берегу, потому что знал, что Беньямина любил сидеть здесь у воды. Сегодня после обеда он уже прошел один раз вдоль канала и ничего не нашел. Тем абсурднее было продолжать поиски сейчас, ночью. Но какое-то необъяснимое чувство заставляло его сердце биться быстрее. Он обыскивал с фонариком берег метр за метром, и беспокойство охватывало его с каждой минутой все сильнее. Ему казалось, что уже за следующим кустом он увидит Беньямина, сидящего на камне. И тот скажет «Привет, папа!» Мне холодно, а что сегодня у нас на ужин? Дикая утка, спавшая в кустарнике, хлопая крыльями, взлетела буквально из-под ног Петера, который чуть не наступил на нее. Он вздрогнул, выключил фонарик и какое-то время стоял в темноте, прислушиваясь. Потом включил фонарик и продолжил поиски. Сейчас ночью стало еще холоднее, и Петр застегнул молнию стеганой куртки повыше, закрыв шею до подбородка местами на траве лежал тонкий слой снега но на голой земле под кустами и деревьями снег растаял Петр шел спотыкаясь не видя куда ступает потому что светил на пару метров впереди себя и тут он увидел его прямо у воды за кустами незаметный для человека идущего по тропинке портфель со светоотражательными полосками на верхнем клапане ярко вспыхнувшими когда луч фонарика попал на них красный школьный портфель Бенни с лиловыми и синими вставками по бокам, с защёлками, которыми Бенни мог играть часами, когда ему было скучно. Крепление верхней ручки Бенни разрисовал вскоре после того, как ему этот портфель подарили. Мариана тогда очень рассердилась, а сейчас у Петера при виде этого безобидного детского рисунка даже выступили слезы на глазах. Совсем рядом с портфелем на полузгнивших листьях лежали пенал-тетради, Пару учебников, несколько карандашей и игровая приставка. «Геймбой Бенни». Петер дрожал от волнения. «Портфель был здесь». Значит, Бенни тоже должен быть где-то совсем рядом. Петер не стал подбирать в портфеле остальные вещи Бенни, а принялся, светя фонариком, обыскивать местность, ожидая в любой момент увидеть тело своего ребенка за ближайшими зарослями. Он лез через кусты на коленях, заглядывал под опускавшиеся до земли ветки, разгребал лежавший на земле кучи старых листьев. Но Бенни нигде не было. Нигде. Когда он остановился на минуту, то услышал, как волны канала тихо плещутся о берег. И где-то вдалеке лаяла собака. Вода, подумал он. Кто-то бросил его в канал. Бенни в канале. В черной воде Найкенского судоходного канала, воняющей дохлой рыбой и соляркой. У Петера подкосились ноги, и некоторое время он неподвижно сидел на мокрой земле. «Что же делать?» — подумал он. «Сейчас в воде очень холодно». Он прижал ладони к вискам. Так сильно, как только мог. «Я вызову полицию. Они должны искать Бенни в канале. Они должны привезти водолазов и служебных собак. Может, он где-то запутался в кустах?» Петр Вагнер медленно поднялся. Ему с трудом удалось выпрямить ноги, настолько они занемели от сидения на холодной земле. Он знал, что так лучше, что так нужно. Но ему было невыносимо тяжело оставлять портфель и вещи Бенни в грязи. В нескольких метрах от него по верхней дороге прошел какой-то человек. На нем было пальто, но не было ни шапки, ни шарфа, ни перчаток. Ему было за тридцать, он был худощавым, со спортивной фигурой и слегка вьющимися волосами. Он шел не спеша, но целенаправленно. Он заметил луч фонарика на берегу и невольно усмехнулся. «Ах да, школьный портфель», — подумал он. «Это они нашли портфель. Да. А я так и не успел подписать классную работу. Но сейчас это уже не имеет значения. У моего любимца больше нет проблем ни с родителями, ни с учителями» и он мысленно послал воздушный поцелуй в направлении дачной колонии. «Спи спокойно, мой маленький принц». Затем он ускорил шаг. Когда Петр Вагнер бежал к телефонной будке, то увидел черную тень человека, свернувшего в боковую улицу. Но он не обратил на него никакого внимания.